Голова 4. Как только классный час, продлившийся весь шестой урок, завершился, и классный руководитель покинул помещение, кабинет класса 2Б сразу же наполнился шумом. Даже меланхолия понедельника не могла остудить школьников, предвкушавших начало каникул, до которых осталось всего лишь неделя. Сезон дождей только что закончился. Июльское солнце светило ярко даже в половине четвертого, и все занятые в спортивных секциях школьники гурьбой выбежали из класса. Нага Сихока дождалась, пока гам не уляжется, после чего взяла школьную сумку и встала из-за парты. Выйдя в коридор через заднюю дверь класса, она пошла по нему, стараясь избегать взглядов болтающих между собой школьников. Обойдя забитую до отказа центральную лестницу стороной, она взбежала на четвертый этаж по угловой лестнице. Добравшись до полупустого этажа, где располагались специализированные классы, она медленно выдохнула. С каких пор школа стала для нее таким душным местом? Ее не обижали в классе, да и ровесников-врагов у нее не имелось. Ее отметки находились на уровне чуть выше среднего, Ненависти к спорту она не испытывала, да и внешность у нее была самая обычная. Другими словами, Сихока, учившаяся во втором классе средней школы Сакурами при Сикисимском университете, могла бы чувствовать себя комфортно среди таких же школьников. Но все же ей почему-то было душно. Она постоянно ощущала себя не в своей тарелке. Возможно, каждый школьник в той или иной степени испытывает похожие чувства. Возможно, все они изо всех сил стараются подстраиваться под обстановку, смешаться с толпой и не привлекать внимания. Возможно, это и есть настоящая жизнь ученика средней школы. Если так, то мне, наверное, еще повезло, потому что у меня в школе есть пусть и небольшое, но укромное местечко, где я могу от души расслабиться. Мысленно сказала себе Сихока и открыла дверь кладовки кухонного класса. Внутри на скамейке у стены уже сидели две школьницы, и она расплылась в улыбке. «Быстро вы!» В ответ сидевшая ближе к ней девушка с короткими волосами подняла густые брови. «А это ты на что намекаешь? Ты сама говорила, что нам нужно поговорить и просила прийти пораньше, Сихо!» Вслед за ней и девушка в очках с довольно длинными волосами надула губы. «А ведь я специально испекла тебе брауни, сихотян!» «Разновидность кекса». «О, правда? Тогда я пошла разливать чай!» «Да не тебе, сататян!» «Чтобы добрая юма не испекла ещё и мне, такого не можно и не должно!» «Но хватит надо языком издеваться!» Слушая своих подруг... Сихока вновь заулыбалась и закрыла за собой дверь. Эта тесная комнатка в семь с половиной квадратных метров служила кабинетом секции «Кружок домашней еды», в котором состояли три школьницы. Нага Сихока, Мита Сатоми, Сата. Её руки Юма. Юма. Юма основала этот кружок лишь в прошлом году, и больше в него пока никто не вступил. Бросив сумку в стоящую в углу корзину, Сихока направилась на миниатюрную кухню в дальней части комнаты. Пока Сатоми доставала из подвесного шкафа банку чёрного чая, она наполнила водой и включила электрический чайник. За столом же хлопотала Юма, разрезая извлечённый из холодильника кекс. Благодаря слаженной работе подружки скоро расселись вокруг стола с приготовленным чаем. Из-за тесноты Сатоми и Юмы уперлись спинами в шкаф, а Сихока в стену. Конечно, они могли бы устроиться и в соседней комнате, где проходили занятия по готовке, но она оказалась настолько просторной, что там они чувствовали себя неуютно. Для кружка домашней еды, самой маленькой секции с окурами, эта комнатушка подходила лучше всего. Сихока подняла чашку. Отпила чёрного чая с апельсиновым привкусом и сразу ощутила, как напряжение, всковавшее её тело и душу, начало рассеиваться. Пусть в школе и душно, но пока Сихока может коротать часы после уроков в этой маленькой коробочке, она будет исправно посещать все уроки. Для неё этого вполне достаточно. Больше она не желала ничего. По крайней мере, так ей казалось. Юма, сидевшая рядом с блаженно пережевывавшей кусочек кекса Сатоми, поправила очки и сказала. «Так что, Сихотян, ты определилась с тем, когда мы пойдем к ним?» а – -а -а. протянула Сихока, а затем и сама откусила от своего куска. Насыщенный, похожий на шоколадный вкус, отлично гармонировал с ароматом апельсинового чая. «Да уж, председатель, руку ты набила!» Почти как настоящий шоколад. Даром, что настоящего я уже лет восемь не ела. Ага, вся суть в том, чтобы хорошенько перемешать рожковый порошок и масло. Тьфу ты! Юме, которая предсказуемо начала хвастаться своим рецептом, подалась вперёд. Может, я и председатель кружка. Но капитан нашей команды ты, сихотян. Пора бы прекратить ходить вокруг да около и решить. Просто... Взамела Сихока, ковыряя вилкой кекс. Затем подала голос, успевшая доесть свой кусок Сатоми. «Хватит уже колебаться, сихо. Там-то ты вся такая важная и высокомерная. Так что будь увереннее в себе и здесь. Эм, просто...» Она смотрела из-под лобья то на Юме, то на Сатоми. С её точки зрения они обе были очень симпатичные. И похожая на мальчика Сатоми... И интеллигентная Юма обладали собственной индивидуальностью, не походя друг на друга. Но среди второклассниц выглядели очень красивыми. Поэтому, глядя на подруг, Сихока часто испытывала чувство неполноценности. Где уж тут говорить про уверенность в себе? Видимо, Юма разгадала мысли, проносящиеся в голове Сихока. Поскольку достала из стоящего позади шкафа зеркало и озвучно водрузила его на стол. Смотри, какая ты милая, Сихотян. Если бы Ворон Кун увидел тебя, даже он бы мигом отправился в нокаут. Да не в этом дело. Но хоть Сихока и замотала головой, взгляд её невольно задержался на собственном отражении в зеркале. На что за дела? Это лицо выглядит словно воплощение слова заурядной. Даже прическа с пробором посередине и хвостиком на затылке самая типичная для средней школы. Рост и вес – самые обычные для школьницы. Она обычная. Прямо-таки неординарно обычная. Сихока бессильно уткнулась лицом в стол и простонала. «Нет. Нет. Если они узнают, что за тем важным и высокомерным аватаром прячется вот эта физиономия, меня назовут задавакой и тут же выгонят из Легиона!» «О, так ты, оказывается, прекрасно осознаёшь свою занощу...» Сатоми поперхнулась беспощадной шпилькой, потому что Юма пихнула её в бок, а затем улыбнулась. «Не переживай, Сихотян, по заносчивости ты не уступаешь даже королям!» «Эй, ты совсем рехнулась такое говорить? Ну, хотя на самом деле я тоже считаю тебя милой, Сихо!» «Тогда скажи, насколько я милая!» – попросила она, слегка поднимая лицо. После небольшой паузы Сатоми ответила как те сушёные абрикосы с начинкой из сиропа, которые продаются в Мидзуно. «Это мне ничего не говорит!» Сихока вновь постукалась лбом о стол, а затем тихо продолжила. «И вообще, ну почему система настолько прямолинейная, что выдала мне в качестве аватара шоколад Папетту, зная о том, что у меня аллергия на шоколад, и что я не могу его есть? Это ещё что? Вот у меня фамилия Мита» и аватара до кучи зовут Минт а ведь я к аромату мяты никаких чувств не испытываю. А ещё, если читать по слогам, то моё полное имя, Мита Сатоми, вообще палиндром Возразила надувшаяся Сатоми, и Йома с улыбкой похлопала её по плечу. «Уверена, это потому, что когда Брейнбёрст не нашёл в твоей душе ран, то создал аватара на основе твоего имени, Сататян?» «Наверно... Хотя... Стоп!» Есть у меня раны. Дюжины или даже пара дюжин сердечных ран, и у меня найдутся. О как, и какие? А, ну, э, погоди-ка. Тебе ведь и самой досталась плам-флиппер. Из-за сущей мелочи. Из-за того, что тебя в младших классах называли умы. Умы-слива. Плам-тоже-слива. Вовсе нет. Это из-за того, что у меня однажды в горле застряла сливовая косточка, и я чуть не умерла. «В любом случае, это мелочь!» Слушиваясь в скоростную перепалку Сатомы и Юмы, Сихока неспешно доела последний кусочек кекса. Этот кекс брауни был сделан не из плиточного шоколада или порошка какао, а из измельченных плодов рожкового дерева, которое растет в Средиземноморье. Юмы и Сатомы изучили вопрос и научились готовить из порошка специально для Сихока, которая из-за аллергии Совсем не могла есть шоколад. Поскольку шоколад в больших количествах используется в сладостях и даже в напитках, Сихока с самого детства приходилось довольно тяжело. Иногда она случайно съедала шоколад, начинала задыхаться, и её увозили на скорой. Если честно, ей не хотелось признавать, что воспоминания об этом оставили в её душе такой глубокий шрам, что он послужил основой для дуэльного аватара. Ей казалось, этот факт выставлял её обжорой. «Впрочем, не станем же мы сразу после встречи говорить о происхождении аватаров. Это всё-таки интимнейшая тема?» Тихо пробормотала сама себе Сихока, но Сатоми и юма тут же прекратив спор, повернулись к ней и закивали «Правильно, Сихо. Я же говорю, не надо бояться. Вот-вот. Я уверена, они хорошие люди. Ну, наверное». К тому же они одержали такую мощную победу над Грево, вот иют! Да ещё и против пяти из шести бастионов! Неужели вы настолько хотите встретиться с ними? Спросила Сихока. В ответ подружки переглянулись со смущенными усмешками. Ответив им печальной улыбкой, Сихока обвела взглядом тесную, но уютную кладовку кухонного класса.